Сила воли позволит тебе выполнить то, что ты себе предписал. Именно сила воли позволит тебе встать в пять утра, чтобы воспитывать свой ум посредством медитации. Или же обогатить свой дух прогулкой по лесу, в то время как мягкая постель зовет тебя полежать в ней еще немного в холодный зимний день. Именно сила воли позволит тебе сдержать себя, когда менее развитый человек оскорбит тебя или совершит противный тебе поступок. Именно сила воли будет подталкивать вперед твои мечты, когда препятствия покажутся непреодолимыми. Именно сила воли даст тебе внутреннюю силу, чтобы соблюдать свои обязательства перед другими людьми, и, что, возможно, еще важнее, по отношению к самому себе. Это действительно так важно? Чрезвычайно важно, друг мой. Это важнейший добродетель каждого, кто сумел создать жизнь полной страсти, возможностей и умиротворения. Затем Джулиан достал из глубин своего одеяния сверкающий серебряный медальон, похожий на те, что можно увидеть в музейной экспозиции, посвященной древнему Египту. «Тебе такое не положено!» — пошутил я. Мудрецы Сиваны преподнесли мне это в последний вечер моего пребывания в их общине. Это было радостное, Полное любви праздничное событие для членов семьи, приученный любить жизнь со всей силой. Эта ночь была одной из самых значительных и в то же время самых грустных в моей жизни. Я не хотел покидать Нирвану Сиваны. Это было мое святилище оазис всего доброго в этом мире. Мудрецы стали моими духовными братьями и сёстрами. «В тот вечер я оставил частицу себя там, высоко в Гималаях», — рассказывал Джулиан, и его голос становился всё тише. «Что это за слова, выгравированные на медальоне?» «Дай-ка я тебе их прочитаю». «Никогда не забывай их, Джон». Они здорово помогли мне в тяжелые времена. И я молюсь, чтобы они овеяли тебя любовью и заботой в дни твоих тревог. Из стали дисциплины ты выкуешь характер, исполненный мужества и спокойствия. Сила воли вознесет тебя к высшим идеалам жизни в небесный чертог полной радости, жизнелюбия и благодати. Без дисциплины и силы воли ты заблудший путник, ты моряк без компаса, которого в конце концов вместе с кораблем поглотит пучина. Я никогда серьезно не задумывался о важности самоконтроля, хотя и часто жалел, что мне не хватает дисциплины, — признался я. «Так ты говоришь, что я действительно могу воспитать дисциплину так же, как мой сын-подросток накачивает бицепсы в тренажерном зале, что поблизости?» «Это отличное сравнение. Ты наращиваешь свою силу воли точно так же, как твой сын накачивает свое тело в тренажерном зале. Любой человек — Вне зависимости от того, насколько слаб или инертен он в данный момент, способен воспитать в себе дисциплину в относительно короткое время. Воспитание искусства, управлять собой и дисциплинировать себя предоставит тебе также огромное чувство свободы. Уже одно это может изменить многое. Что ты имеешь в виду?